Морисос сразу загорелся. Решено, я с вами. И они разошлись по домам, чтобы снарядиться в путь. Через час друзья бок о бок шагали по дороге. Наконец они подошли к вилле, которую занимал полковник. Он улыбнулся, когда они изложили свою просьбу, однако согласился удовлетворить их причуду. Получив пароль, они продолжали свой путь. Вскоре они миновали аванпосты, прошли через оставленные жителями Коломб и очутились возле небольших виноградников, сбегавших к сене. Время приближалось к одиннадцати. Деревня Аржентейль, раскинувшаяся напротив, казалась вымершей. Высоты Аржемон и Сен-Нуа господствовали над всем краем. Обширная равнина, тянувшаяся до нантера, была безлюдна, совершенно безлюдна. Лишь голые вишневые деревья да серая земля. Указав на обе высоты, Суваж прошептал «Прусаки, вон там, наверху». И два друга тревожно замерли, оглядывая пустынный край. Прусаки. Ни тот, ни другой ни разу их не видели, но уже не первый месяц они чувствовали сужавшееся вокруг Парижа кольцо врагов, которые опустошали Францию, грабили, убивали, морили людей голодом, невидимые и всесильные. И к ненависти, какую вызывал у них этот незнакомый и одерживавший победу за победой народ, Примешивался неясный мистический ужас. Морисо с запинкой пробормотал. А вдруг вдруг мы на них наткнемся? Сваж ответил с той бравадой, которая никогда не покидает истого парижанина. Мы их попочим, жареной рыбой. Однако они не решили сдвинуться дальше, оробев. от окружающего их безмолвия. Ну что ж, идем, но только осторожнее. Они пригнулись чуть не до земли и, прячась за кустами, опасливо озираясь и чутко прислушиваясь, спустились по винограднику в долину реки. Чтобы выйти на берег, оставалось пересечь полосу голой земли. Они пустились бегом и, достигнув берегового откоса, затаились в камышах. Мориссо прильнул ухом к земле, боясь услышать неподалеку шаги, но ничего не услышал. Они были одни, совершенно одни. Приободряс, друзья занялись рыбной ловлей. Между ними и противоположным берегом лежал, прикрывая их оставленный людьми, остров Марант. Маленький ресторанчик стоял там запертый и казался заброшенным давным-давно. Первый пескарь достался «Саважу», второй мориссо, А дальше удочки, стрепыхавшиеся на конце лески серебристой рыбешкой, приходилось вытаскивать поминутно. Клев был поистине сказочный. Они бережно опускали рыбу в веревочный садок с мелкими ячейками Покачивавшиеся в воде у их ног. Друзья блаженствовали, охваченные той радостью, которую мы испытываем, возвращаясь к любимому занятию после того, как надолго были его лишены. Солнце обдавало их спины ласковым теплом. Они уже ничего не слышали, ни о чем не думали. Весь мир перестал для них существовать. Они удили. Неожиданный глухой рокот, идущий словно из-под земли, потряс берег. Вновь заговорила пушка. Морисо оглянулся и увидел слева вдали над величественными очертаниями Мон-Валерьена белый плюмаж, только что взлетевшее облачко порохового дыма. И тут же второе облачко взвелось над крепостью, и через несколько секунд прогрохотал новый выстрел. За ним последовали другие. Гора поминутно изрыгала смерть, выбрасывая клубы молочно-белого дыма, которые медленно всплывали в безмятежное небо,